Второй операция. После того как Алла выстрелила в Яна, думала, что временная воронка распалась, а она вернется в свое время. Но совершив скачок, оказалась не там, где планировала. Еще несколько раз уходила, но ее швыряло обратно, словно невидимый поводок тянул за собой. Попробовала снова, уже стала уставать. Скоро восход и ее заметят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 «А потом прооперируем». Со двора донесся лай собаки и ржание лошади. «Это воевода, мне надо выйти». «Хорошо», и девочка с опаской посмотрела в узкое окошко. «Не пускай его сюда, мне нужно побольше света». «Фока, лучину и останься тут, помоги, если что потребуется». Дед вышел и плотно закрыл за собой двери. Во дворе послышались голоса. «Гордей». «Значит, говоришь, был лик, и тебе сказал». Спрыгнув с лошади, к нему подошел воевода. Был истинный крест был», – старик перекрестился. «Ты был прав, Лиси, отродие побывала в Давыдово. Пожгло, но, заслышав, на бат ушли. Если бы не...» «Они не сунутся к нам?» «Не знаю. Послали в Коломну сообщить, может, разведчики...»